Глава вторая. Первая встреча. Легализация. Хочешь, не хочешь, а жить-то надо. Пока я мыслил о высоком, жаркое солнце высушило мою уже камуфлированную одежку, да и стелички просохли. Можно заняться делом, хотя дел-то особых и нет. Оружие делать пока не буду, да и нет с чего, с каменным топором за мамонтом бегать не собираюсь. Зверей хищных за это время тоже не встречал, следов не находил, да и собака ведет себя спокойно. Вот определимся по месту и времени, тогда и будем голову напрягать. Охотятся тоже ни к чему. Мясо топортится через день на такой жаре. Вот уточку поймать — это хочется. И запечь ее в глине. Даже слюнки побежали. Приношу две сухие лисины толщиной сантиметров пятнадцать и около четырех метров длиной. Укладываю на песок у камышей буквой «Л». Там, где бревнышки начинают сходиться, руками в песке прорываю неглубокую совсем канавку с таким расчетом, чтобы она плавно понижалась, и утка по ней свободно могла пройти. На выходе сооружаю из колышков небольшой прямоугольник, забивая их в песок обкатанным камушком. Сверху колья неплотно переплетаю камушом. Выкладываю из остатков рыбы дорожку между бревен до получившейся клетушки. Ждем. Ложусь на песочек и греюсь на солнышке недалеке. Солнышко светит, речка блестит, утки плавают. И моя рыба их, похоже, совсем не привлекает. — Ладно, все равно ждем. — А есть тоже хочется, как представлю запеченную в углях уточку. Задремал. Однако такая и обгореть можно. Поднимаю голову и наблюдаю радостную картину. Нашлась любопытная на свою голову птица. Лопает рыбку, что я разбросал, и потихоньку приближается к ловушке. Увидев, что на бережку тоже есть какая-то еда, подтягиваются ее табарки. И начинается громкая свара. Уже ничего не опасаясь, выхватывая друг у друга куски рыбы, водки залезают в ловушку. Пора им мне поучаствовать. Осторожно подкрадываюсь к ловушке, чтобы не спугнуть добычу раньше времени, и выдергиваю птицу из клетки прямо через верх. Перехватываю за шею, резко встряхиваю. Тут же ловлю вторую. И все, добыча кончилась. Но я доволен. Теперь нужно только обмазать тушку глиной и зарыть в раскаленные угли. От костра остался только пепел. — Ну ничего, сейчас я быстренько справлюсь, благо чуток осталось. Утку в залу, поглубже и разводим сверху огонь. Пока идет процесс запекания, ощипываю и разделываю вторую птицу. Сварю бульон. Будем считать, что готово. Выкатываю раскаленный ком из углей, разбиваю глину, пыхает раскаленный пар, шипит сок. Одаряющий запах сбивает с ног. Рядом гром аж заскулил. Сил нету терпеть. — Выхватываю из осколковой глины обжигающую руки тушку, перекидываю с ладони на ладонь и выкладываю на лопух. Убирая оставшиеся перья, пытаюсь несколько раз подуть и остудить, но захлебываясь слюной. Быстро разрываю на куски и вгрызаюсь в подуряюще пахнущее мясо. Собака подсовывается под руку, слюни до земли. Кидаю грому кусочек, слышу только клацанье челюсти и опять умоляющий взгляд. Приходится делить поровну. Какая-то маленькая утка попалась. В остатке только глина до да перья. Пока есть возможность, можно сварить бульончика, чем я дальше и займусь. Вечером надо проверить рыбную ловушку, а бучиной как-то приспособить петли на всякий случай. Может, еще попадется такая вкусная уточка? Вечер проходит спокойно и размеренно. Рыбы попалось немного, поэтому в следующий раз надо будет сделать верши. В птичьей ловушке подвесил петельки из тонкого, вымоченного ивого корня. Завтра, надеюсь, буду с дичью. Запекаю рыбу в глине на углях, это пойдет на завтрак. А на ужин у меня есть вкуснейший бульончик и такая же вкусная вареная утка. Нам с собакой хватит. Рыбе потроха разбросал перед утиной ловушкой. Теперь можно и отдохнуть. Следующий день просто посвящен праздному ничего не деланию. После завтрака достаю рыбу из ловушки и опять запекаю в углях. Уток не попалось, но я дополнительно набрасываю потрошков на берегу. Еще не вечер, попадется. Все остальное время сплю, купаюсь, ем, загораю и опять сплю. Короче, восстанавливаю силы. Вечером меня поднимает гром, похоже, моя задумка с петлями сработала, и пора доставать добычу. Наградой послужила попавшаяся парочка уток, которым я быстро посворачивал шеи. Завтра в дорогу, благо проблем с пропитанием нет». И опять мы с собакой пробираемся вдоль берега, пересекая ручьи и овраги. Обходим лесные завалы и могучие заросли крапивы. После полудня, ближе к вечеру, громно настораживается. Резко замирает и вытягивает шею. Осторожно высовываясь из кустов и осматриваясь. Но мне ничего не слышно и не видно. Надо подобраться поближе. Оставляю короб и на четвереньках пробираюсь поближе к воде. Стражу пса, чтобы вел себя потише. Но тот и сам соображает, крадется рядом со мной. Ввинчиваюсь в траву и замираю. Раздвигать ее и вылезать на берег даже и не думаю. Что бы и кто бы и тут ни был, если я вылезу, меня срисует на раз. А мне этого пока не надо. Через траву высматриваю на реке долбленку и людей в ней. Залегая и маскируясь, тихонько надломывая над собой несколько стеблей высокой травы и накрываясь ей. А люди-то рыбку ловят, сети ставят. Наблюдаю. Старый и малы, оба в чем-то сером. Длинные однотонные рубахи до колен, подпоясанные. Больше рассмотреть ничего не удается. И не слышно ничего. Наконец рыбаки закончили постановку сетей и уплыли вниз по течению. Не могу оторвать взгляда от первых людей этого мира. Ловлю себя на том, что начинаю приподниматься над травой, чтобы окликнуть рыбаков. Собака внимательно смотрит на меня, как будто спрашивает, что делать. Этот взгляд приводит меня в чувство, разжимая судорожно сжатые кулаки и опускаюсь назад в траву. Надо успокоиться и все разведать. Тихонько отхожу назад. Значит, я угодил все-таки в прошлое, судя по одежке и лодке, и слава богу, что тут есть люди. Это уже появляется хоть какая-то определенность. Судя по одежде, а что по одежде? Такую одежку носили в деревнях чуть ли не до батюшки-царя-освободителя. Нечего тут сидеть и умничать. Надо делом заняться. Только выпуливаться из камыша с криком Вот он, я, весь из себя такой прогрессор, встречайте меня! не стоит. Еще на виллы поднимут, или что, вернее, притопят. Да и с языком надо будет как-то разобраться. А пока подберемся поближе и глянем остороженько, что-то мне повстречалось. Стражу грома и пробираюсь вслед за рыбаками, посматривая по сторонам и прислушиваясь. Наконец, впереди через кусты проглядывают сторожевые башенки. «Стоп, дальше нельзя, могут заметить». Вовремя останавливаюсь и отступаю. Вот и нарисовалась проблема с легализацией. В таком виде одному мне в поселение лучше не соваться. В лучшем случае посадят во строк или кинут в яму. И жди потом честного и справедливого суда. А могут ведь и продать запросто, и ошейник рабский надеть. Кстати, надо ошейник грому вернуть, целее будет». Уж о таких случаях много чего написано в разных умных книжках. Нужно для начала побродить по округе. Может, найду какие-нибудь ответы на свои вопросы. Только очень осторожно надо бродить, чтобы шпионом не выглядеть. Кто знает, какие мысли придут в головенке местным жителям, если увидят меня такого, неизвестно в какой одежке и в резиновых галошах, да с собакой, порода которой тут быть не может по определению, да еще и черный как ночь. Вот же проблема». Нет людей — плохо. Появились — и еще хуже стало. Ладно, надо искать тропки и по ним, по неведомым, побродить, посмотреть. Ну что, вперед, Гром? На тебя вся надежда. Ты уж не подведи меня, мальчик. Птиц нет, это хорошо, не выдадут. Поиски оказались безрезультатными. Ничего мы не нашли, никакого мусора. Видимо, плотность населения тут оставляет желать лучшего. В крепость соваться абсолютно не с руки». Надо вернуться на то место, где я рыбаков встретил, и попробовать с ними наладить контакт. Может, что и получится. Располагаюсь на косе, неподалеку от места постановки сетей. Развожу маленький костерок. Варю ушицу из остатков своей рыбы и настраиваюсь на долгое ожидание. Как я и думал, рыбаки появляются рано утром. Сначала меня об этом оповестил гром. Заворочился, насторожился. Глянул искоса, заметил Илья. А чуть погодя донесся еле слышный плеск весел. Откидываю пару веточек в костер, прячу свою самодельную посуду. Ни к чему пока лишние вопросы. Сижу, якобы, перекусываю на бережку. Из тумана выныривает челнок с давишными рыбаками. Замечают меня и начинают судорожно табанить. Сажусь и приветствую поднятой рукой людей. Вроде подуспокоились, весла опустили И, похоже, тоже думают, что делать. Будут сети проверять или удерут сразу? Нет, видимо, решили проверить. Это хорошо. Появляется шанс. Спокойно сижу и наблюдаю за рыбаками. Мужики тоже косятся постоянно. Но сети выбирают, хоть и споро, но без дергания. Это уже радует. Когда процесс подходит к концу, оглядываются на меня. Я жестом приглашаю к костерку и развожу руки в стороны, показывая, что у меня нет оружия. Рыбаки, перемолвившись между собой, подгребают к косе. Один остается в лодке, а второй осторожно выпрыгивает на песок. Поднимаюсь, даю команду Грому оставаться на месте и делаю пару шагов навстречу. Рыбак тоже подходит на пару шагов и недоуменно рассматривает мою одежку, переводит взгляд на галоши и выпадает в осадок. Взрывает бака и мужик приходит в себя. Второй что-то спрашивает, рыбак отмахивается. Я жестом приглашаю присесть к огню. Присаживаемся. Гость выдерживает первым и начинает выспрашивать меня. «Ешкин кот, а вот и первый рояль нарисовался. Все, что говорит мне мужичок, я отлично понимаю. Повторяю сказанные мне слова приветствия и представляюсь идущим издалека вольным мастером, желающим посмотреть мир и подзаработать деньжат». Но тут же последовавший справедливый вопрос, «Где же тогда мои вещи и инструменты?» Отвечаю, что отобрали лихие люди. Пришлось все бросить и спасаться бегством. Про мастерство отвечаю, что я строитель, но могу еще кое-что делать. Не знаю, правильно я назвал свою профессию, может, и нет таких слов еще. Но уже поздно метаться, болтанул, не подумав. Все время внимательно отслеживаю реакцию собеседника. Все-таки первая проверка. Некоторые мои ляпы можно списать на иноплеменное происхождение, равно как и одежду и собаку. Только на это надеюсь и напираю осторожно. Наконец задаю свой самый животрепещущий вопрос. Куда я попал? Так, плоская это, отвечает не рыбак, уже легче. А старших кто в поселении? Спрашиваю, чтобы хоть как-то сориентироваться во времени. Дружинник княжеский Изислав. А княжет у вас кто? Трувора княжить в Изборске посадили весной. Вот он и разослал малые дружины для защиты поселения от тати и ворога. До присмотра. Вот это я провалился, или если сказать по-другому, попал, так попал. Ведь про эти времена никому толком ничего не известно, все на уровне домыслов. Думай, голова, хорошо думай. Надо как-то легализовываться. А одежку какую найти можно в поселении? А то остался без одежды, показаться людям на глаза стыдно. Денег у меня нет, да вот кроме собаки ничего и не осталось. Все, что было нажито непосильным трудом, пропало. Замялись мужички. Похоже, жадность одолела. А может, и у самих ничего лишнего нет. Ладно, пойдем другим путем. А торг-то у вас тут есть? А как же, все есть? Все можно купить, были бы денежки. Возьмите с собой до поселения. А то я в своей обувке далеко не уйду, китрю я. А зверь-то твой, ну как лодку перевернет? Да нет, он смирный. Ляжет на дно и будет лежать. Ну залезай тогда, да за зверем своим смотри хорошо. Ну вот, дело-то движется, доберемся, осмотримся и подумаем, что дальше делать. Хотя наверняка отведут меня к нежнему дружиннику, а вот он и будет мою судьбу решать. Ничего, выкрутимся. Подбираю свой коробок, пригодится, выбросить никогда не поздно. И заскакиваем с громчиком в лодку, сразу укладываю его, чтоб не прыгал, и сажусь рядом, придерживая его за ошейник. Рядом корзины с рыбой и мокрые сети. Лодка интересная, выдолбленная из цельного ствола, и борта нарощены на пару досок. Должна быть тяжелая на ходу, но рыбачки, смотрю, лихо управляются. С жадностью смотрю по сторонам, впереди выплывают мостки, а лодок-то совсем мало. Или все на промысле, или что вернее, даже такую лодку не всякий себе позволить может. Попробуй, выдолби, это такое чудо. Это умельцам нужно быть. Вот, кстати, прекрасный вариант. Можно лодкой делать. Соорудить простенькую лесопилку, чтобы бревну на доске распускать. Да начать лодочки строить. Уж какую-никакую расшиву или ушкую я могу построить, не говоря о таких вот лочонках. Кстати, здесь же парусное вооружение никакое еще. Можно косые паруса поставить, и будет мне счастье. Надо будет перебраться поближе к озеру. Город тоже должен там быть. Лодочка ткнулась в низкий берег, прошуршав днищем по дну. Мужички выпрыгнули. Мы с громом сиганули за ними. Помог вытащить лодку повыше на берег. Да, затупил я. то тут, видимо, только для девок да баб. Белье стирать. А лучонки все на бережку сохнут. Подхватываю корзину с рыбой и поспешаю за мужиками. Впереди изгородь из вертикально врытых бревен, высотой метр три. Деревянные же ворота. В воротах пара стражей. Что-то вроде кожаных курток, обшитых каким-то железом. Свободные шаровары и сапоги, опять же, из кожи. На головах шапки. В руках копья, но не длинные, чуть выше голов. Наконечники тоже железные. На поясах с одного бока мечи, а с другого висит то ли большой нож, то ли маленький меч. За спиной круглые щиты. Насторожились, копья перехватили. Разошлись в стороны, смотрят внимательно. Сверху на чистоколом мелькнула чья-то голова, отсверкнула чем-то железным. Гром спокойно, тихо командую. «Подходим». Мужики что-то тихо рассказывают, оглядываясь на меня. Стою, отстав на несколько шагов. Нечего лишний раз стражу напрягать. О чем-то там шепчется, не прислушиваюсь. Да и так все понятно. Наверняка рассказывают, что очень странного чужака поймали Опускаю корзину на землю, стою спокойно, хотя внутри все в тугую пружину сжалось. Громно полшага выступает вперед. Почуял мое напряжение и решил защитить. «Спокойно», — повторяю команду. «Доклад, похоже, закончен. Оба воина смотрят на меня. Здороваюсь, от меня не убудет». Левый стражник кивает в ответ, а правый сдвигается чуток в сторону и назад. «Ох, что-то не нравится мне такая встреча. С другой стороны, кто я тут такой для них? Чужак. И звать меня никак». «Кто таков? Куда и откуда идешь?» — спрашивает опять же левый стражник. «Получается, он тут старший. Делаю два шага вперед. А ребята-то сразу как напряглись. Стоп, дальше не пойдем. Нечего их провоцировать лишний раз. Вольный мастер. Ищу где заработать можно. Иду издалека. Да по дороге лихой народец решил за мой счет поживиться. Хорошо хоть сам ноги унес. Если бы не собака, лежал бы сейчас в кустах каких». Глажу собаку по голове. Инструмент, правда, пропал. Жалко. Справный был. И больших денег стоил. Одежка на тебе странная. Это где ж такую носят? Я ж говорю, иду издалека. Очень издалека. Из Гирпании. Город Толедо. Там и мастером стал. Многому научился. Вот решил мир посмотреть. Да деньжат заработать. И сесть там, где сердцу приглянется. А одежка? В такой одежке там все спят. Налетели ты на меня рано утром. Вот и одеться не успел, убежал, в чем был. Чувствую, напряжение из стражников чуть-чуть ушло. Продолжаю навешивать лапшу дальше. Пробирался по реке, ловил рыбу уток. Места-то незнакомые. Встретил ваших рыбаков. Попросил до поселения подвести. Ну и что ты тут делать будешь? Денег-то у тебя нет. Ни одежку купить, ни переночевать, ни в харчевне расплатиться. Что на это скажешь? Если что, дурное умыслить собрался, то у нас поруб холодный, в раз голову остудит. Да нет, дурного ничего не умышляю. Руки есть, голова на месте. Может, кому что помочь надо будет? Я много что умею делать, вот и заработаю. А может, вы мне подскажете, кому работник нужен, или где какую монету заработать можно? Переглянулись между собой стражи, осовещались взглядами. Дойдешь до десятника? Расскажешь ему про себя, может, что и присоветуют тебе. По крайней мере, других вариантов у тебя пока нет. Вот рыбаки тебя и проводят. «Батяша, проводи гостя, как разгрузитесь», — кивнул стражник старшему из рыбаков. «Ступайте. А ты смотри, поселение у нас невеликое, все на виду». Киваю в ответ, поднимаю корзину и топаю за мужиками, ощущая, как жжет спину подозрительный взгляд. «Фух, кажется, пока пронесло». Первая встреча прошла на высоком уровне. Вроде не спалился. Но впереди еще встреча с местным воеводой. А на эту должность дураков в эти времена не ставили. Улочка прямая, дома стоят рубленные, небольшие и невысокие. Крыши крыты камышом, труб нет, чистенько. В основном весь народ возится на огородах, хотя слышу вдалеке звон железа. Где-то работает кузнец. «Детишек тоже не вижу». Наверное, все представлены к делу. Поживем — узнаем. Куда же, интересно, рыбу несем? Или торг, или производство. Хотя зачем гадать? Дойдем, и все своими глазами увижу. Наконец, заносим корзины в ворота. За ними строение раза в два больше остальных. Обходим, и с задней стороны, рядом с прорезанными в стене дверями, наконец-то обнаружилась небольшая, сложенная из камней печка. Ставим корзины на землю. Батяша заходит внутрь, а я быстро осматриваюсь. Довольно свободный двор, в дальнем углу что-то вроде выгребной ямы и туалет. По крайней мере, что-то на него похожее. Тут же рядом загородка, в которой бегает несколько свиней. Вижу коз, сеновал, небольшой сарайчик, похожий на курятник, с выгулом. Чуть в стороне огород, на котором копошатся несколько человек. На меня никто внимания не обращает. Вот и славно. Наконец появляется Батяша. За ним степенно выплывает колоритная личность, полностью заполняя собой дверной проем. Огромный мужик. Сила так и прет из него. Вьющиеся русые волосы, остриженные под горшок. Аккуратная бородка и усы. Одежка побогаче, чем у рыбаков и стражников. Шапка из меха с заломом. Рубашка расшита узорами по воротнику и манжетам. Пояс разукрашен какими-то кистями, в ножнах на поясе небольшой клинок, хотя, может, для кого я небольшой, а для меня так больше, но меч по размерам потянет. Зеленые шаровары и мягкие сапоги. Похоже, директор местного общепита, но выглядит достойно, харизматичная личность. Осматривают улов и распоряжаются заносить корзины в темноту помещения. Подхватываю свою ношу и спешу за своими знакомцами. Помещение разделено на общую и внутреннюю зону. В общей стоит несколько больших столов с длинными лавками. Во внутренней оборудована кухня. Посередине большая печь из камней, опять же без дымохода. Часть дыма уходит в отверстия на крыше, но все равно дышать нечем, как они тут постоянно готовят. Мне так без противогаза не выдержать. Да и глаза режут, сразу слезы потекли. Поваром женщина, и в помощницах у нее две девчушки. Больше ничего увидеть не получается, слезы так и текут, а они тут целыми днями. Примащиваю корзину вслед за другими на лавку и спешу на свежий воздух. Вот оно, оказывается, счастье, глоток свежего воздуха. Да уж, привычка — страшная сила. Ну что, пойдем, отведу тебя, зовет Батяша. Откашливаюсь, вытираю слезы и догоняю своего провожатого. Собака моя прыгает вокруг, радуется. Как же, любимый хозяин живым вернулся из страшного дыма. Да, коптильнее еще то. А вот это строение впереди и получается воинская изба. Чуть поболее остальных домишек и обнесена по кругу невысоким частоколом. Угадал. Проходим через узкую калиточку рядом с воротами. Чистенько. Дорожки песочком отсыпаны. Перед крылечком ровная площадка. С одной стороны площадки что-то вроде спортивного инвентаря разложено. Мешки с песком, камни разных размеров, бревнышки. Даже какое-то подобие турника установлено. С другой стороны вкопаны чербаки разной высоты. По чербачкам два бойца скачут, а снизу два других пытаются их палками скинуть. А это сооружение у избы похоже на оружейную стойку, потому что вижу копья и мечи. Чертыхаюсь про себя. Древние века варвары. Да тут порядка и цивилизации почти как у нас, а то и больше. Если бы еще печки топились по белому, вообще красота была бы. А кто мне мешает прогресс двинуть и соорудить печку с дымоходом? Элементарно, Ватсон. Бачаша поднимается на крылечко, я за ним. Командую Грому, чтобы ждал, и захожу в избу. Окна в доме небольшие и затянуты не пойми чем, поэтому со света ничего не вижу. Пришли, наконец. Долго добирались, слышу из угла. Да сам же знаешь, пока гостемир каждую рыбину не осмотрит, товар не примет. Вот как принял, так мы сразу же и пришли. Наконец мои глаза привыкли к сумраку избы, и я осмотрелся. Большое помещение, посередине такая же печь, как в трактире, у стен лавки. В углу здоровущий стол, за ним на лавке сидит десятник. Одет так же, как и стражи на воротах. А нет, железа на нем побольше, и пояс побогаче». Пока я осматривался, десятник тихонько переговорил с батяшей и отпустил его. Теперь пришла моя очередь. «Ну, здравствуй, мил человек. Меня кличут из за славом. Отвечаю за оборону поселения. Слежу за порядком. Посажен сюда князем нашим. Теперь хотелось бы от тебя услышать. Кто ты таков? Откуда и куда идешь? Чем на жизнь зарабатываешь? Что по пути видел? Кого встречал? Взгляд-то у десятника, что рентген». До косточек пробирает. Сразу армия вспомнилась. Так и подмывает стойку смирно принять. Ну, у нас-то тоже не пальцем делали. За плечами двадцать лет службы, всякого повидал. Родители Владимиром назвали. Родился и вырос далеко отсюда. Когда родителей не стало, решил мир посмотреть и себя показать. Так и шел от селения к селению, от города к городу. На жизнь трудом своим зарабатывал, пока на лихих людишек не наткнулся. Если б не собака моя, лежал бы сейчас в кустах каких. Но с инструментом своим мне пришлось расстаться, иначе не убежал бы. Люди на моем пути попадались, и злые, и добрые. Голодать не голодал, потому как руки на месте, и есть голова на плечах. Доложили мне, что из дальних стран ты идешь. Где ж ты нашему языку научился? Вот пока шел языки и учил, отвечаю. Ведь я не только ваш знаю, но и на других тоже немного могу говорить. Не то чтобы совсем уж хорошо, но понять могу, о чем речь идет. Это хорошо, всегда пригодится может. А мастерить-то что умеешь? Да много что умею. Вот печь могу вам сложить в избе. Нечета вашей будет, теплее станет, и дым пропадет. Дома каменные могу поставить. Неужто и дыма не будет вовсе? Не будет. И смотрю внимательно, реакцию отслеживаю. Заинтересовался, лакис сжал, спину выпрямил. Давай, родной, заглатывай наживку поглубже. Сейчас для меня главное зацепиться тут, заинтересовать местный народ. А то долго буду под присмотром. — Значит, печь можешь нам сложить, — размышляет вслух десятник, а сам тоже краем глаза на меня поглядывает. — Сложить-то можно. Работа хоть и очень сложная, тяжелая, но и результат того стоит. — Так, ладно, — хлопает ладонью по колену. — Денег у тебя нет? и расплатиться за кров и прокорм тебе нечем», смотрит на меня вопросительно утверждающе. «Так, киваю, а что тут скажешь?» «Тогда жить пока с нами станешь. Присмотримся к тебе, что ты за человек. Кормиться тоже с нами будешь с одного стола. Одежку свою поносишь, не зимачай. чай. За собакой своей сам смотри. Проблем, чтоб никаких от нее не было. Пусть на дворе живет. Убирать за ней будешь. С военными моими не задирайся. Да и не получится у тебя». Молчи, предупредить я тебя обязан. Вопросы есть? Все ясно, но пара вопросов имеется. Давай, смотрит вопросительно. Спит каждый на своем месте или кто где получится? И за столом, куда мне садиться, на любое место или... Спать будешь в углу, вот тут. Место твое за столом будет с краю. Ложки и чашки у тебя тоже нет, смотрит вопросительно. Нет, все пропало, и денег нет, чтобы новые купить отвечаю, давя на сочувствие. «Ложку и чашку дадим. Пока свою не купишь, попользуешься нашими. Понятно?» Не прокатило. «Что делать? Кровь и стол получил. И за то огромное спасибо. Дай и жив пока». «Все понятно?» отвечаю. «Благодарствую. Раз все понятно, ступай на двор. К столу не опаздывай, ждать не будем». Вышел на крылечко. Гром подскочил, хвостом машет, радуется. «Ну, хоть кто-то мне радуется». Огляделся. Бойцы продолжают по бревнам прыгать. Не буду им мешать, отойду на другую сторону. Вот тут на камушек присяду у изгороди, да подумаю хорошенько. Заодно я в себя приду, переволновался. Про я хорошо придумал. Никуда местные от меня не денутся. И десятник, и трактирщик, а за ними и другие подтянутся. Так что работа я себя обеспечу, и, соответственно, заработком тоже». Но для этого нужно найти подходящую глину, местные же ее где-то берут, сделать несколько форм для кирпичей, и процесс пойдет. Обжигать негде, поэтому сначала буду делать печь для обжига. Небольшую, с большой мне пока не сладить. Народ, по идее, должен начать любопытствовать, поэтому кто-нибудь загорится новыми знаниями, и будет у меня помощник, а то и не один. Место для работы. Вот о чем в первую очередь надо узнать. Лучше начинать работу рядом с залежами глины. Хорошо бы и вода рядом была. Лопаты нужны, и яму затворную сделать. Для печки придется кирпич просто высушить на солнце, сколько-то простоит, а там уже будет полегче. Рыкнул гром. О, как я задумался. Прожак, устрою, строю, а по сторонам кто смотреть будет? Бойцы закончили свои попрыгушки и подошли ко мне. Любопытствуют или что задумали? Спокойно. Командую собакину и поднимаюсь на ноги. Да нет, прозадумали, это я погорячился. Больно, глаза у ребят добрые, плохого в них ничего не видно. Любопытство наружу так и просится. Будь здоров. Вот подошли познакомиться да поговорить с новым человеком, говорит самый бойки. Меня и кличут. Это Ждан, Добронек и Вторуша, представляют остальных парней. Владимир, сын Владислава, представляюсь. Опа, что-то я накосячил. Как-то резко насторжились хлопцы. Вылетело слово, назад не запихаешь. На заметочку этот момент. И потом разузнаем, что к чему. «Говорят, издалека к нам?» Осторожно так спрашивает. «Да уж. Ноги-то потопать пришлось хорошо», спокойно отвечаю. «И что там?» «Тоже люди, как мы, живут». «А как живут? Где живут? С кем воюют? Что одевают?» Посыпались вопросы. «Да везде люди одинаковые». «Живут так же. Кто-то лучше, кто-то хуже. Все как у нас. Одежка тоже разная. Отличается, конечно, от вашей кое-чем. А так все одно и то же. А вот на тебе что такое надето? Это где такое делают и носят? И обувка такая странная. Никогда такой не видел», — подключается Ждан. «Делают далеко отсюда. Год идти надо. Видишь, как износились за это время?» — придерживаюсь своей версии. «А собака у тебя?» «Мы такое не видели. Откуда такая?» — спрашивает третий. «Собака это из италийской земли?» «Есть такая далеко на юге», — поворачиваясь к нему. У бойцов глаза опять советских копеек. «Неужто ты и там побывал?» «Вот что ответить. Буду продолжать играть роль бывалого путешественника». «Довелось и там побывать?» — солидно отвечаю. «О, кстати, сюда надо вернуть идею про печки». «Научился о том печному делу». «А это еще что такое?» Прочитываю Прочитываем краткую лекцию в двух словах об отопительных и варочных печах. Пусть слухи начинают расползаться. А то неверие и недоверие местного населения еще победить нужно. Ничего, курочка по зернышку клюёт, победим. Что, такую печь кому-то делать будешь? С огромным почтением спрашивает Мстиша. Вот, думаю, делать. Только сначала хорошо подготовиться нужно. Инструмент справить. Место найти для работы. Придется времени и сил много потратить. Сделаю, заработаю. Жить-то на что-то надо. Ваш начальник меня на постой пока к вам определил. Вместе будем теперь. Вот сами все и увидите». Тут и Изяслав на крыльцо вышел, легок на помине. Только глянул, бойцов как ветром сдуло. Тянулись тяжести ворочать. Крякнул, головой мотнул. И пошел на улочку. Подхватился я следом за ним. Догнал, пристроился рядом. «Что еще спросить хочешь?» Искоса глянул на меня десятник. «Хочу для своей работы начать кирпичи из глины делать. Не подскажешь, кому за разрешением подойти нужно?» «Мне сказал, этого хватит. еще что хотел. Смотрит, что не отстаю. Еще бы место найти, где глина хорошая есть и вода недалеко. Забрасываю удочку. Есть такое. Завтра покажем. Должен будешь». «Ну да, кто бы сомневался». Ничего за столько веков, оказывается, не изменилось. Было, есть и будет. Понимаю, певаю в ответ. Останавливается и поворачивается ко мне. Об остальном вечером спросишь, когда спать ложиться будем. Теперь мне необходимо дойти до кузни, познакомиться с кузнецом, посмотреть, что он может сделать. Да и на будущее нужно задружиться. Сюда шли, звон вроде с той стороны слышался. Вот туда и отправимся». На отшибе вижу искомое строение. Распашные двусторчатые двери, даже не двери, а больше на створки невысоких ворот похоже. Из них дым валит. Как же они тут к дыму привыкли, дышать же нечем. Крепкие люди. Отхожу ближе. Отвлекать кузнеца как-то не с руки, да и некрасиво мастеру в работе мешать. Может он там о высоком мысли творит, дыма наглотавшись. Присаживаюсь на бревновой стеночке, подожду. Рано или поздно, а кузнец все равно подышать будет. Наконец, мои ожидания пришли к своему логическому завершению. Створка заскрипела, и я вынырнул из дремы. Половинка воротины приоткрылась и на улицу шагнул, будем считать, что кузнец. Потому что у меня получился разрыв шаблона. Вопреки сложившемуся стереотипу, кузнец оказался невысоким, худым и жилистым человеком. Да еще и до черноты прокопченным. Волосы все в копоти и дыбом стоят. На лбу веревочка широкая, чтобы под глаза не заливал, наверное. Помяни чистого к ночи. Вот он наяву и появится. Подрываясь с бревна, но неспешно, солидно. Себя-то тоже подать необходимо грамотно. Здороваюсь первым, проявляю уважение. Во взгляде вижу усталость и легкий интерес. Скорее к моей одежде, чем ко мне. Все правильно. Мне-то его и заинтересовать пока нечем. Попробую сыграть на профессиональной гордости. Не помешаю, уважаемый. Сиди, чего уж там. Кузнец основательно усаживается на самую середину бревна и откидывается на стену кузни. С наслаждением вздыхает, прокашливается и сплевывает через бороду черную тягучую слюну. Эх, хорошо-то как! зажмуривается от удовольствия. Приблизительно через полчасика коваль пошевелился, потянулся. Твоя собака. Моя, скупо отвечаю. Болтуном прослыть неохота, помолчу, пока. Откуда такая серьезная взялась? У нас таких и близко не видел. Издалека, из чужих земель. Вот оно как. Если будут сук подсовывать на случку, просто так не соглашайся, потому что у нас да и в округе нет таких собак. А то слышал все имущество свое ты утерял. Вот хоть машну немного набьешь себе. Не — Негоже таким видом народ честной пугать, — покосился кузнец. — За совет спасибо, — киваю. — Только вряд ли будут подсовывать. — Собак-то я у вас и не видел. — Все у нас есть, и собаки тоже есть. Только все хорошие на промыслах да на службе. — Погоди чутка, придут еще. — Если что, можешь на меня сослаться, — мол, кузнец головня научил, — захихикал мастер. — Благодарю за науку, — кивнул ему. А ко мне зачем пришел? Ко мне ведь только по делу ходят. Просто так поболтать никто не заходит. Вот оно что. Правду я читал, что кузнецы почитались наравне с колдунами. Считалось, что в своей кузне им черти помогают. И простой люд стороной обходил и кузню, и самого кузнеца. Я так понял, что уже все вокруг знают о моей беде. За хребетником мне становится неохота, а инструмент мой весь у лихих людишек остался. Но есть у меня задумка одна, как можно и заработать хорошо, и людям помочь. «Это как же, зарабатывая, ты другим людям помогать будешь?» — покосился кузнец. «Да так же, как и ты, и любой другой мастер. Ведь ты тоже людям помогаешь, куешь им всякое нужное, а они тебе за то исправно платят, ведь так?» «Вон как ты повернул. Ежели так считать, то все правильно. И заработок, и людям помощь. Вот я и помогу людям». Могу печь класть. Не будет того дыма в избе, гораздо теплее станет. И еще готовить можно будет на них. Спокойно, как бы размышляя, объясняю свою задумку. И заработок хороший опять же. Дело-то новое, полезное. Да разве можно без дыма-то? Удивился Головня. Можно и нужно. Тебе-то самому разве по нраву в этом дыму свою работу делать? Теперь уже я покосился на мастера. Дык, запнулся кузнец. И отец мой, и дед, все так работали. И что я ему скажу? Что нужно прогресс вперед двигать. Так ему на этот прогресс с высокой колокольни. У него все предки так работали. Думай, голова, начальником станешь. Вот что я тебе скажу. Для того, чтобы такую печь сложить, надо кирпича много наделать. По одному лепить долго очень получится. К осени, если только. А кушать хочется каждый день. Придумал я соорудить приспособление, чтобы за раз сделать по нескольку кирпичей. Дело пойдет гораздо быстрее. Сегодня вечером буду с десятником говорить. Может, подскажет мне место, где хорошей глины много. Буду мастерскую ставить. «С десятником говоришь?» — задумался кузнец. Заскреб затылок печерней, посыпались хлопья сажи. — Место я тебе указать могу. Хитро прищурился. — К месту мне и вода рядом необходима. «Без воды ничего не получится», — щурис в ответ. «Есть ручей рядом», — тянет головня. «Только тебе все равно без моей помощи не обойтись. Инструмент понадобится». «Есть», — заинтересовался. «Теперь аккуратно разговариваем дальше». «Может и понадобится. Да только ты ж просто так мне инструмент не сделаешь. Наверняка взамен что-то потребуешь. Теперь тяну я». «Договоримся так. с меня инструмент, какой нужен будет. И помощь тебе». А ты меня учишь своему делу. Осторожно предлагает и смотрит, проскочит или нет. Сейчас дураков нет. Дело-то новое и перспективное. Доход сулит не просто хороший, а астрономический. Но вся фишка в том, что мне тут оседать не с руки. Мне б куда поближе к Большому Псковскому озеру. Но говорить о своих планах я, конечно, не буду. Немного приподнимусь и стартану дальше. Смотри, головня. Вот сделаешь ты мне инструмент. Начну я делать кирпич и научу тебя всему, что знаю сам. Печь научу класть. Ты мастер, поэтому мою науку переймешь на раз. Я пришлый, ты местный. Вся работа к тебе уйдет. Я останусь я ни с чем. Только с инструментом, который не так-то сложно сделать. Вот и посуди, для чего мне тебя учить? Какая такая мне с этого будет выгода? Задумался кузнец. Прямо вижу активный мыслительный процесс, Даже сажа с головы посыпалась. Надо помочь бедолаге. Давай так. С тебя за обучение инструмент, посильная помощь, если работы в кузне не будет. Одежда, обувь и питание мне и моей собаке. Если что понадобится для нашего, специально выделяю это слово, дела, ты сделаешь. Могу тебе помочь по мере своих возможностей. Это пока учить тебя буду. Когда будем работать заказы, все делим пополам за вычетом изготовленных изделий. Опять убеждаюсь, что наши предки нам ничем не уступали по части соображения. Разные эпохи и технологии, а люди, какими были, такими и остались. Сам уже запутался, где оно теперь, мое прошлое, настоящее, будущее. Раньше или сейчас, или потом. Я уже сам стал раньше. — А собака-то тут причем? довольно спрашивает кузнец. — Как это причем? Ты учиться хочешь или предпочитаешь, чтобы я ему пропитание добывал? Так же довольно отвечаю я. По рукам. Хлопает себя по бедрам и выбивает тучу пыли из штанов головня. По рукам. Когда показать место сможешь? Стою с бревна, сидеть уже не могу. Отсидел все, что можно и что нельзя. Да вот сразу и пойдем. Посмотришь, подойдет нам такое место. Или еще искать нужно будет. Пошли, коли не шутишь пытаясь разработать затекшие мышцы. Кузнец через голову снимает толстый кожаный фартук, вешает на прибитую скобу, хлопает себя по одежде, опять вздымая воздух тучи сажи. Ступая следом, поворачивает за угол, вижу заросшую крапиву и лопухами тропку. Оказалось, совсем недалеко идти, минут 10-15, и, похоже, местные тут глину себе и добывают. Спуск к ручью с обрывистого берега, и берег весь расковырен. Спускаюсь с обрыва, головня остается стоять, смотрит сверху внимательно. Подбираю кому глины, разминаю в ладони, смачиваю в воде, опять разминаю, скатываю колобок и оглядываю залежи. Отличное место. И глина отличная. Можно сразу в дело пускать, никаких добавок не надо. Можно тут же и ямы выкопать затворные, и подсушивать сразу же отформованные кирпичи. Навес как раз поместится между склоном оврага и ручьем. А там, за навесом, печь сложу для обжига, чтобы недалеко таскать было. Лесок метрах в ста начинается. Вообще хорошо, все рядом. Будет где дровишки брать. Машу рукой, подзывая кузнеца. Как место? Подходит ли? Вопросительно смотрит мастер. Место отличное. Давай наметим, что где у нас будет находиться, и завтра приступим к подготовке. Ну или я сам приступлю, если ты шибко занят будешь. Занят не занят, а работать начнем вместе. Хочу сам видеть, что и как делать будешь. Так это еще лучше. Утром поем и сюда приду. Только не знаю я, когда в воинской избе за стол садятся. Проходить мимо буду и загляну к тебе. На завтра нужно пару топоров и лопат приготовить. Есть у тебя или делать нужно будет? Для такого дела найду, вопросительно смотрит. Еще что нужно будет? Пока хватит. Оборудуем место, выкопаем ямы и глину готовить будем. Пока глина будет размокать, я тебе рисунки дам. По ним и надо будет сделать дельные вещи. Сделаешь все по два. Один мне, второй себе оставишь. Закончив разговор, возвращаемся к кузне. Мелькает мысль зайти и оглядеться, пока мастер молчит. Ловлю эту мысль за хвостик, пока не убежала. И, спросив разрешения, пригнув голову, осторожно захожу внутрь. Больше всего меня интересует наковальня, потому что наковальня в кузне всему голова. Именно с нее и начинается кузница, а уже потом на втором месте идут инструменты. Кто-то скажет, что кузня начинается с кузнеца, а уже потом все остальное. И тоже будет прав. Но мне в данной ситуации наковальня важнее, ибо потребуется сделать много длинных и тонких пластин. Так что наковальня мне понравилось. Теперь хорошо было бы чем-нибудь перекусить, почему намекаю головне. Мастер хмыкает, проходит в закуток, который я даже и не заметил в сумраке кузни. Чем-то там гремит, и выносит берестяной короб. Выходим на улицу, присаживаемся на все то же бревнышко. Короб мастер ставит перед собой и жестом фокусника откидывает крышку. Очень мне интересно, как он будет пайку свою делить, вспомнит ли про собаку. Хотя попробуй про такого не вспомни, вон как слюни висят. Головня делится на троих. Каждому достается кусок лепешки и шматок вареного мяса. Тут же на бревне режет луковицу на двоих. Откуда-то достает глиняную миску и наливает в нее молока из кувшина. С опаской придвигает ближе к собаке. Боюсь накосячить, поэтому жду, когда мастер первым приступит к езде. Вдруг надо богам кусочек кинуть или еще что но тот просто и без затей вгрызается в мясо и запивает лепешку молоком, предварительно отлив и мне порцайку в глиняную кружку. С большим энтузиазмом следую его примеру. И очень скоро все хорошее в этой жизни, как всегда, быстро заканчивается. Поспешаю еще и потому, что моя собака проглотила все, как крокодил, за раз и уселась напротив меня заглядывать прямо в душу своими жалостливыми глазами. Может, еще что дадут. Но тут пайка одному только-только. Благодарствую, мастер, за угощение, поворачиваясь к нему. Где можно кружку ополоснуть? Да вон, в катке вода. Потом на полку поставишь. Быстро ополаскиваю свою кружку и громовую чашку, так как на тропинке появляется какой-то поселянин. Пойдем мы, пожалуй, до завтра. До завтра, эхом откликается кузнец. Пора возвращаться назад в воинскую избу, Надо поддерживать старые знакомства и заводить новые. Потому как всегда пригодится. Да и теперь становится жизненно необходимо научиться хоть немного владеть разными острыми железками. Уж всякое не помешает, потому что время на дворе такое. Так, не спеша переваривая полученный обед, медленно возвращаюсь к назначенному мне для постоя месту.